Враги близко. Пока наши герои устраивали в усадьбе травмированного Азарова, в лесу возле ловушки разворачивались другие события. Трое французов, с которыми столкнулись Митя и Птичкин, не найдя гусара с депешей в том направлении, куда они поскакали, вернулись и поехали в другую сторону. Обнаруженные ими бревно с веревками навели на размышление о том, что здесь произошло нечто необычное но что может представлять для них живой интерес. Главный из них, по имени Жан-Луи, спешился с лошади и принялся тщательно осматривать не только злополучное бревно, но и все вокруг. Особенно привлекли его следы копыт на дороге. «Мы здесь уже все осмотрели и ничего не нашли», сказал, если перевести на русский, симпатичный солдат Франц по прозвищу Красавчик но не так-то просто было убедить в этом Жанна Луи. «Как это ничего? А это что?» Он осторожно провел рукой по следам копыт и выдал важное умозаключение. «Это следы его коня. Отпечаток подковы такой же, как и подрудней. Но следы обрываются. Выглядит так, будто наш гусар неудачно упал. А вот здесь явно потопталась группа людей. Все следы ведут на дорогу. Жан-Луи указал в сторону дома Нади. «Там должно быть усадьба», — задумчиво отозвался красавчик Франс. «Значит, отправляемся туда». Жан-Луи вскочил в седло и натянул повод. «Еще никто не уходил от Жана-Луи». Французы пришпорили коней и поскакали к усадьбе.